Веди нас, отец Игумен, веди вперед. Уже время молитвы близится. Игумен кивнул согласно. Пошли мы. Однако в сей миг один из монахов, стоящий доселе поодаль от батюшки Изиновия, купно с иными чернорисцами, отделился от братьев и, приблизясь к Игумену, склонился в поклоне «Дозволь Авва Коназу слово молвить», — проговорил с достоинством. «Кто таков?» — взглянул батюшка недовольно сперва на подошедшего инока, затем на игумена. «Игнатий-то, княже, — зашептал в тядьки игумен, — аз его для твоих чад по твоей просьбе наставником избрал, а после службы хотел к тебе подвести Но коли уж он сам подошел, то выслушай его. Он в монашеском подвиге вельми прилежен и умён взяло. — Говори, — молвил батюшка, посветлев лицом, — что надобно бно. — Зря, князь, не послушал ты бунка, — проговорил чернец тихо. Он не лжёт ибо жился искренне. — Остерегись, князь, остерегись! Выстави хотя бы сторожу на подъезде к Троице, чтобы не застали тебя вороги врасплох. От сих слов Токма поморщился батюшка и обратился к игумену. — Умен, говоришь? — спросил насмешливо. — Не знаю, не знаю а что робок взяло твой чернец сие точно но так и быть возьму просьбе мниха выставлю старожу урадани же но в наставнике чадом своим его брать не стану во-первых потому что я детям наставника ищу а не себе во-вторых потому что желаю я дабы из сыновей моих, Воины выросли, а не трусы. После сих обидных слов обернулся батюшка к ближнему боярину Кутузову и промолвил с усмешкой: "Отряди-ка, Василий, по просьбе инока, сторожу к Радонежу. Пущай там постоять на всяк случай, дабы черницы от страха не тряслись". Взгляды многих заметил Иван. Прикованы были к иноку, попавшему нечаянно под горячую руку тяти. Теперь разглядел его княжич внимательней. Был тот монах высок и плечист. Даже черная ряса не могла скрыть его могучего телосложения. Бородатое лицо инока, доселе бледное, вдруг сделалось спунцовым, батюшкин плащ. Зримо было, что мних с трудом перенес обиду. Бледные губы его шептали беспрерывно какие-то слова, быть может, молитву. Большие сильные персты перебирали один за другим узелки четок. Ивана вдруг стала жаль его и пожелалось приблизиться к иноку, коснуться его руки, однако, памятуя о том, что он княжич и неприлично ему выказывать на людях свои чувства, Иван сдержался и, отвернувшись от чернеца, взял за руку брата Юрия и зашагал за отцом к вратам Сергиевой обители. Введение Иноку Игнатию «Господи Всеблагий!» — шептал чернец Игнатий, шагая последним к вратам монастыря. «Пособи мне!» ничтожному рабу твоему, одолеть обиду и злость. Недостойны ведь сие чувства души человеческой. Зверю токмос -то подручно иметь столь черные мысли, но никак не тебе, раб Божий. Однако, как ни старался Игнатий справиться с обидой, она не уходила и сызнова всплывала в памяти насмешливое выражение Васильева лица. И слова оскорбления слышались. В такую пору Игнатий знал, Помогает Токма молитва в храме, При свете свечей, При звуках пения на клиросе, При взгляде на икону Троицы, Или уж ежели службы нет, То одинокая молитва в келье, Но Токма непременно одинокая, Чтоб Токма, Бог и ты, грешный, И никого более. Однако служба пока не начиналась. Гости устраивались в дороге, и в келью его, Игнатий знал, келарь наметил подселить кого-то из прибывших, и они уже, наверное, там переодеваются, трясут одежей, и уж идти туда никак не можно. Помыкавшись среди шумных гостей, еще более раздражаясь от криков и толчаи, Игнатий не выдержал и вдруг свернул к лестнице, ведущей на монастырскую стену. По скрипящим ступеням поднялся он вверх и, чувствуя, как благолепно влияет на него тишина, зашагал по дощатому настилу к надвратной сторожевой башне, где надеялся найти полное уединение. По узкой лестнице внутри башни всходил Игнатий все выше и выше пока, наконец, не достиг смотровой открытой площадки. Здесь было тихо, совсем тихо. Только ветер шевелил вервия, висящего под самой крышей заполошного колокола. Отсюда Игнатию было видно, как на ладони весь монастырский двор, сновавших по нему разряженных московских гостей, двух юных княжичей Ивана и Юрия, которых вел Келарь в игуменские палаты, а также самого великого князя, шагающего с игуменом по двору в ожидании службы. И, не желая лицезреть своего обидчика, отвел взгляд Игнатий в иную сторону, к темнеющим по холмам зарослям, извивающейся меж лесов московской дороги, на которой вдали на холме Четко виделся ему отряд конных, посланный Василием для сторожи от внезапного нападения. Конные, видел Игнатий, стояли купно, может, даже переговаривались меж собой, может, даже помыслилось невзначай, Поминали недобрыми словами и примчавшегося к монастырю Бунка и его, черница беспокойного, влезшего в свое дело и тем самым способствовавшего решению князя учредить сию никому не нужную сторожу. Все было спокойно. Тихо падал с небес снег, некий обоз, лошадей в полста, лениво тянулся от радони огибая людей великого князя. Подумав, что он все-таки неправ, Игнатий потупил взор и перекрестился троекратно, Ощущая с радостью, как уходят из души обида и злость на Василия. «Вот и слава Богу!» — прошептал Игнатий, улыбаясь. «Очистился. Теперь можно и в храм». И, намереваясь уже шагнуть вниз, Он нечаянно кинул взгляд вдаль, на московскую дорогу, и замер пораженный. Отряд великого князя уже окружён был неизвестно откуда взявшейся толпой вооруженных кметей, и почти все сторожевые сбиты с лошадей, а иные — Совсем немногие рубятся зло и остервенело, пытаясь прорваться к монастырю сквозь нагромождение обозных саней. — Так вот оно что! — не слыша себя, — обормотал Игнатий, судорожно хватаясь за вервие заполошного колокола. — Они, значится, из обоза выскочили! Обманом, как тати! — Истинно есть Тати, истинно! Колокол тревожно гудел над его головой. БЕДА «Вот тут, княжичи, вы будете, но не почивать», — говорил толстый седобородый монах, прижимая к круглому животу связку ключей. Кто кою кровать у себя изберет, тот на то и будет спать. Ну, чада кому что по нраву. Кровати были высокие, на ножках, наподобие звериных лиц, с пышными пуховиками и подголовниками, с матерчатым голубым небом, держащимся на столбах и плавно опускающимся вниз.